Приложение. Об управлении провинциями. Краткое описание карьеры Севериана в Траксе, пожалуй, лучше, хотя и не единственный доступный нам источник сведений о работе органов государственного управления в эпоху Содружества, вдали от великолепия коридоров и залов обители Абсолюта и многолюдных улиц Несса. Очевидно, современные наши собственные понятия о разнице между властями законодательными исполнительными и судебными, здесь неприменимы. Вне всяких сомнений, услышав, что законы должна писать одна группа людей, притворять в жизнь другая, а карать за их нарушение третья, администратор наподобие Абдиеса разве что посмеялся бы от души. Подобную систему Абдиес счел бы несостоятельной, неработоспособной, и это не так уж редко подтверждается нашей практикой. В описываемый рукописями период архонты и тетрархи назначались автархом, персоной, представляющей собою народ и как таковой наделенной всей полнотой власти. Смотри также адресованное северяну замечание Фомулим. Данным чиновникам вменяется в обязанность приводить в исполнение приказа автарха и вершить правосудие с учетом обычаев подвластного им населения. Кроме этого, они вправе сдавать местные законы, имеющие силу лишь на управляемой законодателем территории и только до тех пор, пока он остается в должности, и добиваться их соблюдения, пусть даже под страхом смертной казни. По-видимому, в Траксе, так же, как и в обители Абсолюта и в Цитадели, наказание в виде лишения свободы на определенный срок одно из самых распространенных наказаний в нашу эпоху неизвестно. Заключенные в Венкуле содержится под стражей в ожидании пытки либо казни, либо в заложниках, дабы их друзья и родные вели себя смирно. Как явно сказано в рукописи, надзор за Винкулой, домом оков, есть одна из служебных обязанностей ликтора, налагающего оковы. Данный чиновник является главным подчиненным Архонта по части отправления уголовного судопроизводства. В случаях церемониальных, Он идет впереди своего господина с обнаженным мечом, внушительным напоминанием о власти Архонта, в руках. Во время заседаний суда Архонта, согласно жалобам Севериана, от него требуется стоять по левую руку от судейской скамьи. Лично им приводятся в исполнение казни и иные особо масштабные приговоры суда, а кроме того, он руководит деятельностью клавигеров, хранителей ключей. Означенные клавигеры — не только стражи Винкулы, но и своего рода сыскная полиция. Данные функции им облегчают возможность добиваться показаний от поднадзорных любыми самыми жесткими методами. По-видимому, ключи, которые они носят при себе, достаточно велики, чтобы заменять им дубинки, и таким образом служат одновременно рабочим инструментом, символом власти, а также оружием. Димархии те, кто бьется двумя способами. являются патрульной полицией, а также военной силой, подчиненной Архонту. Однако название их, по всей видимости, никак не связано с данной двойственной функцией. Скорее, суть в том, что их экипировка и навыки позволяют, смотря по обстоятельствам, биться и в конном, и в пешем строю. Ряды их, следует полагать, пополняются профессиональными солдатами, ветеранами северных компаний, причем не из местных уроженцев. Сам Тракс, вне всяких сомнений, Являет собой город-крепость. Разумеется, против противников Асциан подобная крепость продержится не более суток. Скорее, предназначена она для того, чтобы отражать набеги разбойничьих шаек, либо мятежников, возглавляемых местными экзультантами и армигерами. Супруг Кириаки, не заслуживающие никакого внимания в обители Абсолюта, здесь, в окрестностях Тракса, персона, очевидно, немаловажная и даже довольно грозная. Хотя содержание частных армий экзультантам и армигерам, по-видимому, запрещено, у нас есть все основания полагать, что многие из их слуг, называемые егерями, синишалями и тому подобными, по сути, прежде всего, бойцы. Предположительно, им вменена в обязанность защита хозяйских вил от грабителей и сбор ренты, но в случае народных волнений они могут стать источником серьезной опасности – Однако укрепленный город, запирающий верховье реки, обеспечит чиновнику наподобие Абдиеса, решающее преимущество в любом конфликте подобного рода. Маршрут, избранный северянам для бегства, наглядно показывает, как хорошо контролируется выезд из города. Северную оконечность долины охраняет собственная крепость Архонта, замок Акиес, острие Клинка. По всей видимости, никак не соединенный с дворцом Архонта расположенном в пределах городских стен. Южную оконечность долины замыкает капул, рукоять меча. Очевидно, крепостная стена весьма сложной конструкции, уменьшенный вариант Нессской стены. Вдобавок к этому, гребни, окружающих долину утесов, защищены фортами, соединенными меж собой стенами. Таким образом, обладающие неисчерпаемым источником пресной воды, Тракс вполне может выдержать продолжительную осаду любыми силами, не располагающими тяжелым вооружением. О вооружении войск Автарха и о кораблях Иерадул. Ни в чем ином рукописи книги «Нового солнца» не кажутся столь же неясными, как в вопросах, касающихся вооружения и организации военной службы. Путаница в отношении снаряжения союзников и противников Севериана, по-видимому, является следствием двух причин. Первая из каковых – его очевидная склонность отмечать любое отличие в устройстве и назначении особым названием. Переводя «оные», я неизменно старался учесть не только предназначение и внешний вид, но и буквальное значение корней слов, отсюда «фальшион», «демелюн» и многое другое. В одном эпизоде мне пришлось вложить в руки агии так называемый «атам» — ритуальный нож колдунов и ведьм. Второй причиной путаницы — следует счесть существования трех совершенно различных уровней технологии оружейного производства. Низший, самый простой, можно назвать уровнем «кузницы». Сюда относятся всевозможные мечи, сабли, кинжалы, топоры и пики, каковые по силам выковать любому умелому кузнецу века, так скажем, XV. Очевидно, все это вполне доступно среднему горожанину и дает неплохое представление о технологических возможностях общества в целом. Второй уровень может быть назван уровнем Урт. Сюда, вне всяких сомнений, следует отнести длинномерное оружие кавалеристов, названное мною пиками, контасами и так далее, а также копья, которыми угрожали севериану гастаты за дверьми аванзалы и прочее вооружение пехотинцев. Насколько широко распространено подобное оружие, из текста неясно. В одном эпизоде упоминаются стрелы и хитены на длинных древках, предлагаемые на продажу нескими лавочниками. С другой стороны, представляется очевидным, что контасы иррегулярием Гуасахта выдавались перед началом боя, а после изымались и хранились в специально для этого отведенном месте, к примеру, в командирском шатре. Возможно, здесь следует отметить, что таким же порядком раздавали и изымали личное оружие на флоте в XVIII и XIX столетиях, при том, что и абордажные сабли, и огнестрельное оружие могло быть невозбранно приобретено на берегу. К, так сказать, оружию урт, несомненно, относятся и арбалеты наемных убийц, приведенных агией к выходу из рудника близ Сальтуса. Но эти люди с немалой долей вероятности могли быть дезертирами. Таким образом, оружие УРТ представляет собой венец технологий, каковыми располагает население данной планеты, а, возможно, и всей Солнечной системы. Насколько эффективно оно в сравнении с оружием наших дней, точно сказать затруднительно. Как следует из текста, в какой-то мере от него защищает латный доспех. Однако то же самое вполне справедливо в отношении привычных для нас винтовок, карабинов и пистолетов-пулеметов. Третий уровень я назову межзвездным. К межзвездному оружию безусловно относится как пистолет, отданный Воделом Т, так и пистолет, врученный Северианам Оуину. Однако судить с той же уверенностью о многих других видах оружия, упомянутых в рукописи, у нас оснований нет. Межзвездным оружием вполне может оказаться часть артиллерии, а то и вся артиллерия, применяемая в Горной войне. Фузии и Джезайли — состоящие на вооружении в частях специального назначения обеих сторон, с равным успехом могут принадлежать и не принадлежать к таковому, хотя мне более вероятным кажется первое. Представляется вполне очевидным, что межзвездное оружие невозможно производить на урт, а приходится, причем по весьма высоким ценам, закупать у Иерадул. Тут возникает весьма интересный вопрос. И достоверного ответа я на него подыскать не могу касательно товаров, которыми оплачиваются поставки оружия. По нашим меркам, полезными ископаемыми урт Старого Солнца очень и очень бедна. Говоря о труде горняков, северян, очевидно, всякий раз имеет в виду то, что мы назвали бы археологическим мародерством, а среди богатств новых континентов, согласно пьесе доктора Талоса, готовых подняться из глубин моря с явлением нового Солнца, в одном ряду со златом и серебром, упоминаются «железо» и «медь», курсив мой, «Джин Вулф». Таким образом, за межзвездное оружие властители Урт, вероятнее всего, расплачиваются рабами. Рабство в обществе севериана существует вне всяких сомнений. Мехами, мясом и прочими съестными продуктами, а также вещами трудоемкими в изготовлении, наподобие ювелирных украшений ручной работы. Разумеется, Нам хотелось бы знать много больше практически обо всем, упомянутом в данных рукописях. Однако наибольший интерес вызывают корабли, браздящие межзвездные пространства под командованием Иерадул, порой укомплектованные человеческими существами. Вполне возможно, именно на таких кораблях некогда несли службу два самых загадочных персонажа повествования — Иона и Гефор. Однако здесь переводчику довелось столкнуться с одним из самых головоломных препятствий, с неспособностью Севериана отчетливо отличать суда космические от морских. Сие, конечно, весьма и весьма досадно, однако в его положении вполне естественно. Если иной континент кажется столь же далеким, как и Луна, то и до Луны, в свою очередь, нисколько не дальше, чем до иного континента. Вдобавок, межзвездные корабли — очевидно приводит в движение давление световых волн на исполинские паруса из металлической фольги, и посему прикладная наука о мачтах, канатах и реях применима к космическим кораблям в той же мере, что и к судам морским. Поскольку многие навыки и, вероятно, прежде всего привычка к долговременной изоляции равно востребованы и на море, и в межзвездном пространстве, следует полагать, Матрос из судов, к которым мы отнесемся с одним лишь пренебрежением, вполне способны завербоваться и на те, возможности коих поразят нас до глубины души. Тут также вполне уместно вспомнить о капитане люггера нанятого северианом, обладающем теми же речевыми особенностями, что и иона. И, наконец, замечание последнее. В представленных вашему вниманию переводах и сопутствующих им приложениях я старательно избегал каких-либо собственных домыслов и, полагаю, теперь, вплотную приблизившись к завершению семилетних трудов, вправе позволить себе таковой. Состоит он вот в чем. Что если способность сих кораблей к преодолению часов и эпох не более чем естественное следствие способности он их насквозь пронзать межзвездное и даже межгалактическое пространство, уходя от предсмертных конвульсий Вселенной и таким образом Путешествие во времени – дело далеко не столь трудное, каким мы склонны его полагать. Что если Севериан с самого начала обладал неким предощущением своего будущего? Джин Вулф